Глава восьмая. Теодор! Теодор! Кеннет влетел в кухню, где благосклонно принятые Христофором ректор и его заместитель по финансовым вопросам наслаждались ароматным чаем с булочками и изумительным вишневым вареньем. Когда Христофор увидел, как стеснявшийся поначалу принц чуть ли не вылизывает блюдце из-под варенья, Он, расчувствовавшись, вытащил и поставил на стол целую банку. Что случилось? Тео, с трудом проглотив кусок теплой булочки, удивленно посмотрел на своего секретаря. «Ты на себя не похож. У нас очередные гости?» «Нет. У нас просто проблема». Мышь нервно нарезал круги по кухне, задевая крыльями шкафы и занавески. «Проблемище, я бы даже сказал!» «Мышеловку принести?» Негромко, но с откровенной надеждой в голосе осведомился Христофор. Посидит, успокоится, глядишь и сообразит, что нельзя мешать людям во время приема пищи. Нет таких проблем, которые были бы важнее булочек и чая. Но Кеннет даже не удостоил оппонента ответом, из чего Тео сделал вывод, что проблема, увы, действительно имеет место быть. «Выкладывай». Тео отодвинул чашку, торопливо доживал вкуснющую булочку, и с тоской посмотрел на варенье. Оно глинцевито мерцало сквозь стекло, манило густокрасным блеском и намекало на неповторимое наслаждение. Но Теодор мужественно сказал себе «нет» и гордо отвернулся. «Тебе пришло письмо». Кеннет брякнулся на стол между Тео и Хасидом, который едва успел отодвинуть свою чашку, иначе мышь рухнул бы прямо в нее. От короля. Белый конверт с золотым вензелем. Ну, письмо пожал плечами Тео. И что? Давай его сюда, пока не вижу причин для паники. Это потому что ты не знаешь, о чем оно? Истерично воскликнул Кеннет. Нервно схватил булочку и в три секунды ее слопал. Прислушался к ощущениям и тут же протянул лапу за следующий, но цепкие пальчики с острыми коготками вместо блюда с булочками схватили воздух. «Булочки для Теодора и Хасида», — сердито уперев руки в бока и воинственно встопорщив бороду, — сказал Христофор. «А если всяким мышам булки печь, так это ни на что времени не хватит». «Я и палетовый крылан», — сверкнул глазами Кеннет. «Не очень-то мне твоих булочек и хотелось, хотя они и вкусные, конечно», — помолчав, неожиданно добавил он. «Так что в письме?» Не дал разгореться очередной ссоре Тео. «Послезавтра король будет представлять тебя ректором остальных академий», — упавшим голосом произнес Кеннет. «Ты должен явиться во дворец. Капсула с порталом прилагалась». «Ну, это не очень серьезная проблема, наверное», — не слишком уверенно сказал Теодор. «Десять минут позора я как-нибудь выдержу». «Нет, вы его слышали!» Кеннет нервно постучал когтем по столу. «Христофор, ты можешь позвать сюда всех? Нужен военный совет». «Могу». Как ни странно, маленький хозяин кухни даже не стал спорить, а зажмурился и явно творил какое-то свое, совершенно непонятное остальным колдовство. «Сейчас придут». Буквально через минуту в кухне стало яблоку негде упасть, так как на зов Христофора явились все. Харвис с Биэлем, судя по всему, выдернутые прямо с тренировки, Леди Матильда, госпожа Тиана и даже Густав. А в окно смущенно заглядывал Бигли, который в кухне просто-напросто не поместился бы. Зайка ненадолго появилась и снова исчезла, дав понять, что будет неподалеку. Учитывая присутствие еще и Тео с Хасидом, можно было сказать, что собрался весь уникальный кадровый корпус. «У нас проблема», — заявил Кеннет, оглядев присутствующих. Король решил представить Теодора остальным ректором Академии. Понимаете? В письме есть приписка «Постарайся выглядеть прилично». «Нет, я, конечно, все понимаю и отношусь к его величеству, хоть и не знаю его лично, с должным уважением. Но что значит «выглядеть прилично»? Он хочет сказать, что наш ректор не пойми кто?» Леди Матильда была искренне возмущена. «У меня есть несколько чистых рубашек и новый камзол», — бодро сообщил Тео и хотел добавить что-то еще, но наткнулся на взгляды присутствующих и благоразумно замолчал. «Надеюсь, все понимают, что Теодор должен выглядеть не просто великолепно, а сногсшибательно, ибо он должен произвести такое впечатление, от которого все дар речи потеряют». Леди Матильда негласно взяла на себя руководство совещанием — Ответом ей был одобрительный ропот, и Тео ничего не осталось, кроме как молча наблюдать. «У меня в тайнике вместе с документами есть пара вещиц, которые как нельзя больше подойдут к задуманному вами, о леди Матильда», — с улыбкой сказал Рожди. «Вы ведь хотите всех потрясти, я верно понимаю?» «Абсолютно так», — решительно сказала пожилая леди. «Но впечатление мы будем производить не богатством. Есть у меня несколько идей» а, может, попытался вмешаться Тео, но на него дружно шикнули, и он молча стал жевать очередную подсунутую Христофором плюшку. «Зайка!» — неожиданно позвал Харви, и перед ним тут же возникла фигурка в пышном розовом платье. «Ты в курсе, какая у нас проблема?» Девочка кивнула и улыбнулась капитану, потом послала воздушные поцелуи демону и снова внимательно стала слушать Харви. «Как ты думаешь», — продолжил капитан, — «Теодор будет достоин этой вещи?» И он явно передал зайке образ чего-то, не объясняя Тео, о чем, собственно, речь. Девочка подумала, внимательно посмотрела на Теодора и кивнула, после чего растворилась в воздухе. «Понимаешь, Тео», — пророкотал Биэль, решив, что нужно как-то прокомментировать происходящее. «Ты вдохнул в умирающий замок жизнь», Ты дал нам, призракам, ощущение полноты существования. Ты делаешь замечательное дело. Мы полностью поддерживаем тебя и хотим, чтобы все понимали, Академия Последнего Шанса — это невероятно престижно, здорово и уникально. Не мешай нам помогать тебе, хорошо?» «Спасибо», — улыбнулся Теодор и решил положиться на судьбу. В зале приемов было достаточно шумно и, на удивление, многолюдно. Слухи о предстоящем мероприятии разнеслись по столице со скоростью лесного пожара в сухой ветреный день. Всем было интересно взглянуть на таинственного ректора загадочной академии, которая почему-то располагалась в столь отдаленном месте. Даже посольство демонов и альвов, последнее вообще потрясло всех, прислали своих представителей. Версии звучали самые разные, одна, другое невероятнее. Говорят, его величество договорился с каким-то магом-отшельником, которого пару веков назад выслали из столицы за опасные эксперименты. Демон, точно вам говорю, древний демон, который задолжал королю. Из самого иньского далека прибыл шаман, чтобы смутить умы молодых людей. Король который точно знал время прибытия Тео, договорился с ним, что все будет достаточно скромно, молодой ректор просто поздоровается, Ганилон его представит в новой должности, еще раз предложит присутствующим поработать в открывающейся академии, а дальше как пойдет. Правда его величество слегка смутил странный блеск восторга, плескавшийся в глазах Теодора во время последнего разговора. Складывалось впечатление, что будущий ректор знает что-то совершенно удивительное. И было как-то даже обидно, что Тео знает это что-то интересное, а его величество нет. Додумать король Ганелон не успел, так как двери распахнулись, и в зал вступил седой церемонимейстер, сквозь привычную невозмутимость которого проглядывала некая растерянность. «Эх, Теодор, наверняка опять в мятой рубашке!» — огорченно подумал король. «Вот же упрямец!» Его светлость Теодор Франциск Холверт, ректор Академии Последнего Шанса имени Его Величества Ганилона, торжественно провозгласил церемонимейстер и ударил посохом в мраморный пол. В зале наступила полная тишина, лишь молодежь, лично знающая Тео, весело зашепталась в углу. Раздались шаги, и король, пожалуй, впервые за последние лет двадцать, растерялся. В зал вошел Тео. Нет, в зал вошел именно ректор Теодор Холверт. Назвать этого мужчину ласковым именем Тео как-то не поворачивался язык. Вопреки традициям, Тео не был облачен в мантию, хотя из века в век ректоры носили именно мантии с гербами и эмблемами своих академий. Он был одет строго, даже скромно, но эта скромность была столь изысканна и великолепна, что возникало желание восторженно зааплодировать тому, кто продумал и воплотил в жизнь этот образ. Узкие черные кожаные брюки, заправленные в сапоги со шпорами, белоснежная рубашка с очень широкими рукавами и бесценным кружевным воротником и, главное, даже не плащ, а короткая куртка из кожи дракона. Матовый блеск, который для знатоков затмевал сияние бриллиантов. Это черно-белая, очень мужская, вызывающая, нарушающие все мыслимые традиции. Одежда настолько шла Теодору, подчеркивая хорошую фигуру, длинные ноги и широкие плечи, что хотелось любоваться и любоваться. Темно-русые волосы были скромно зачесаны назад и завязаны на затылке в простой хвост, скрепленный старинной заколкой, при виде которой любой коллекционер впал бы в состояние плохо контролируемого восторга. Завершали образ широкий браслет из черненного серебра, украшенный рунами и россыпью мелких черных камней, увидев который представитель посольства демонов озадаченных мыкнул, и парный к браслету кулон на витой серебряной цепи. Но это было еще не все. За плечами Теодора шли два огромных воина-телохранителя. Справа шагал высокий широкоплечий воин, одетый в древние парадные доспехи, металлические детали которых сыто сияли начищенной медью, а длинное вьющееся сиреневое перо, украшающее шлем, вызвало спазм зависти у большинства присутствующих. Слева шел воин, В рогатом шлеме за его плечами темной волной струился плащ насыщенного багрового цвета, цвета запекшейся крови. Оба телохранителя шагали невозмутимо, неспешно, уверенно, подавляя окружающих своей мощью и силой. На их фоне Теодор выглядел удивительно молодым, гибким и изящным, но ни в коем случае не слабым, Могучие воины просто умело оттеняли силу своего подопечного. Пройдя сквозь поспешно расступающуюся толпу собравшихся, как нож сквозь тающее масло, Теодор остановился перед троном и склонил голову. Воины, все еще не снявшие шлемы, замерли за его спиной двумя неподвижными глыбами. «Ваше Величество, я явился согласно вашему распоряжению». Звонкий голос Теодора разнесся по залу и я счастлив, что вы нашли время для того, чтобы представить меня в новой должности. «Благодарю тебя, Теодор», — ответил успевший опомниться король, неформальным обращением давая понять, что молодой ректор находится под его ганилона личным покровительством. «Знаю, что ты очень занят организационными вопросами, но официальное представление никто не отменял, верно? Кстати, на кого ты оставил академию?» Принц Хасид, мой заместитель по финансовым вопросам, прекрасно справится, улыбнулся Тео. А стоящая неподалеку от трона в окружении Фрейлин, принцесса удивленно подняла брови. Замечательно! Король поднялся с трона и повернулся к застывшим гостям. Я рад представить вам, господа ректора будущей академии последнего шанса, Его светлость Теодора Франциска Холверта. Эта академия носит мое имя и находится под моим личным патронатом но абсолютно все решения, связанные с работой или обучением, принимает исключительно лично ректор Холверт. Академия находится достаточно далеко, но это обусловлено ее специализацией, о которой ректор Холверт расскажет нам в ближайшем будущем. Ваше Величество, представитель Альфского посольства, который с момента появления Теодора в зале пристально рассматривал сопровождающих его воинов, «Поднял руку, привлекая к себе внимание присутствующих. Вы позволите вопрос?» «Разумеется», — благосклонно кивнул страшно довольный впечатлением, которое произвел Тео, король. «Что вас заинтересовало, лорд Райлин?» «Воины, сопровождающие господина ректора, они ведь призраки?» «Разумеется», — скромно улыбнулся Тео и пояснил. «Если вы внимательно посмотрите, то увидите связующие нити», Которые помогают моим спутникам предстать перед вами. Но это невозможно, потрясенно воскликнул ректор столичной академии. В Академии последнего шанса это очень непопулярное слово, пророкотал Бель, снимая шлем. Прокатившийся по залу потрясенный вздох вызвал у Утею едва заметную улыбку, в то время как сам Бель сохранял абсолютную невозмутимость. Его Величество с неприкрытым интересом смотрел на представителя посольства демонов, который застыл на месте, не сводя с биеля изумленного взгляда. Потом немолодой демон тряхнул рогатой головой и повернулся к королю. Ваше Величество, я могу пригласить сюда нашего посла лорда Аштреера, полномочного представителя государства Освеш в королевстве людей Тиреи. Едва заметный акцент в голосе демона стал чуть заметнее, что, как и официальное обращение к королю, свидетельствовало о крайней степени волнения. Разумеется, волнение демона бальзамом пролилось на душу его величества, который в тайне всегда слегка побаивался воинственных рогатых соседей и чувствовал их некое необъяснимое превосходство. Демон благодарно кивнул, и один из лакеев опрометью бросился выполнять поручение высокого гостя. Сам же демон подошел к Белю и остановился на некотором расстоянии. Представитель Осваша был высок и широкоплеч, но рядом с белем выглядел достаточно скромно. «Я не верю своим глазам», — негромко произнес он, из чувства уважения к его величеству Ганилону продолжая говорить на всеобщем языке. «Но как такое может быть?» «Для людей несколько столетий это очень много, для нас просто длинная жизнь, не так ли?» Едва заметно улыбнулся Биэль. «Так сложилось, что я остался там, где нашла меня вражеская арбалетная стрела. Нелепая гибель единственного сына великого правителя!» — воскликнул демон, продолжая во все глаза смотреть на Беэля. «В зале наступила полная тишина, так как всем было ясно, что происходит что-то из ряда вон выходящее» я бы не назвал ее нелепой мягко возразил огромный демон я защищал спину друга прости я был слишком взволнован и сделал неверные выводы склонил голову собеседник беля а прислушивавшийся к разговору харви тоже снял шлем и встал рядом с другом в это мгновение в зал торопливо чуть ли не бегом вошел посол освыша и король удивленно покачал головой так как спешащий куда либо демон Явление уникальное. Лорд Аштриер увидел Беля и замер на месте, словно налетел на стену. На его лице с резкими, характерными для рода Аштриеров чертами, недоверие медленно сменилось изумлением, которое, в свою очередь, уступило место какой-то робости. «Этого не может быть просто потому, что не может быть никогда», — срывающимся голосом проговорил посол, и беспомощно посмотрел на короля, который только пожал плечами, мол, сам мало что понимаю. «Здравствуй, Аштриер», — пророкотал бель широко улыбнувшись послу, и тот, подойдя ближе, неожиданно опустился на одно колено. «Встань, прошу тебя. Я уже давным-давно не наследник. Более того, я сейчас здесь исключительно благодаря ректору Теодору Холверту, который, к великому счастью, смог дать мне такую возможность». «Но как?» Посол неверяще покачал головой и нервно дернул хвостом. «Мы были уверены, что ты... что тебя...» «Это невозможно. Демоны не становятся призраками, это противоречит нашей природе». «Как видишь, не совсем. А в общем-то, все это... просто цепь случайностей. На красивое лицо демона словно набежало облачко, но он быстро взял себя в руки». Значит, мне суждено было оказаться в этом замке, приняв приглашение друга, капитана Харви. Я не жалею. Я достойно сражался, я выполнил свой долг, я любил, и я... Я был счастлив. Отец мечтал, что ты вернешься и займешь трон. Посол явно все еще был растерян, но во главе Осваша теперь род Ашри Бейлов, и говорят, что младший имеет все шансы стать достойным правителем. Я рад, что трон в надежных руках. Сказал Бель и добавил: Возможно, у нас будет еще возможность поговорить. Ну, что ты делаешь в этой академии? Посол перевел взгляд на Теодора, который деликатно не вмешивался в разговор. О, ты не поверишь! На лице Беля мелькнула совершенно мальчишеская озорная улыбка, сделав его просто неотразимым: Я комендант мужского общежития. Наверное, только многолетний дипломатический опыт позволил послу удержаться от выражений далеких от приличных но выражение лица у него было более чем говорящее кто прости помолчав переспросил он мне кажется я не расслышал комендант общежития безмятежно повторил бель и незаметно подмигнул теодору к сожалению мужского но и Харви помогу привести мышцы будущих кадетов в то, что можно назвать цензурными словами. А то знаю я эту, золотую молодежь, И, поверь, я ничуть не стесняюсь своей новой должности. Наоборот, я бесконечно благодарен Теодору Холверту за все, что он сделал для меня. «Кстати, — вступил в беседу его величество, — у вас, лорд Аштриер, кажется, двое сыновей, которые, скажем так, не слишком вас радуют». «Ох, не сыпьте мне соль на раны, Ваше Величество, как говорите вы, люди!» Поморщился посол. «Вчера эти мерзавцы угнали карету у главного королевского портного и носились в ней по улицам, перебудив половину города. Никакого сладу с ними нет. Еще одна выходка, я отправлю их куда-нибудь в ворочьи степи или в Гномье пещеры, лишь бы подальше. Может быть, я замолвлю словечко перед ректором Холвертом, и он примет ваших сорванцов в академию?» «Давайте дадим вашим мальчикам тот самый последний шанс доказать, что они не настолько бестолковы, как вы думаете». «Вы действительно можете взять их на обучение?» Глаза посла вспыхнули надеждой, и он повернулся к Теодору. «Это действительно возможно?» «Разумеется», — кивнул Тео, стараясь не показать, как и задачен тем, что вместо преподавателей начинает обрастать студентами. Но обучение начнется только через полгода, пока мы находимся в стадии основания. Какая магия превалирует у ваших сыновей? — У Вирджила некромантия, а у Флориана универсальная боевая, — сказал посол. Но они категорически не желают ничему учиться. — Мы еще обсудим это. Теодор улыбнулся послу. — Приглашаю вас посетить в ближайшее время Академию для обсуждения деталей. Здесь, как мне кажется, не самое удачное место. Посол, замороченный встречей с Белем и открывшимися перспективами для сыновей, наконец-то посмотрел вокруг и тихо застонал. Все присутствующие внимательнейшим образом наблюдали за его разговором сначала с Белем, а потом с королем и Тео. «Благодарю за приглашение и непременно нанесу вам визит в ближайшее время», и он слегка поклонился Теодору, чем поверг окружающих в состоянии полного культурного шока. «И позвольте один вопрос». «Конечно», — доброжелательно улыбнулся Тео. «Что вас интересует?» «Мне знаком надетый на вас парный артефакт. Это работа нашего народа, и судьба этого браслета теряется в далеком прошлом. Откуда он у вас?» Тео переглянулся с Харви и Белем и, зная ставшую легендарной обидчивость демонов, максимально деликатно сказал. «Прошу вас не обижаться на мой ответ» но я действительно не могу открыть эту тайну сейчас». Он мягко улыбнулся нахмурившемуся послу. «Это не мой секрет, но я обещаю, что вы непременно узнаете его, когда посетите Академию». «Аштриер», — вступил в разговор Бель, — «даю тебе слово, что Теодор владеет этим артефактом по праву и ни в малейшей степени не запятнал себя присвоением не принадлежащего ему, и это действительно не его тайна». «Мне достаточно твоего слова». Помолчав, кивнул посол и повернулся к Тео. Простите мне, мое недоверие, лорд Ректор. Оно вызвано исключительно удивлением при виде давно утерянного артефакта. Хочу сказать, что мое желание посетить вас стало еще сильнее. Ты получишь официальное приглашение от личного секретаря Теодора, с едва заметной улыбкой сказал Биэль. Поверь, это совершенно удивительный сотрудник. Такой ответственный это что-то с чем-то. Он человек? С еле-еле заметным пренебрежением спросил посол. «Люди очень редко бывают действительно ответственными, хотя не исключаю, что лорду Теодору просто повезло». «Нет, это не человек», — покачал рогатой головой Бель и неожиданно предложил. «Попробуешь угадать? Если не сможешь, с тебя пять лучших скакунов из твоей конюшни». «Какой странный спор, но я согласен», — довольно потер руки посол, а Тео усмехнулся, Все знали, что демоны азартны почти в той же степени, что и обидчивы. Итак, Биэля глядел столпившихся вокруг людей и нелюдей. У тебя три попытки угадать, кто же является секретарем ректора Холверта. Одна попытка уже была, и мы выяснили, что это не человек. «Может быть, было бы правильно дать лорду Аштриеру какие-нибудь водные?» — спросил желающий быть справедливым Тео. «Теодор, не мешай мне зарабатывать для Академии легендарных скакунов из знаменитых конюшен-аштриеров». Негромко рассмеялся демон, и по залу пронесся восторженный женский вздох. Тео прекрасно понимал придворных красавиц. бель был демонически хорош. «Имя я могу узнать?» — хитро прищурился захваченный спором посол. «Это вполне допустимая подсказка». «Имя, пожалуй, можно», — подумав, согласился Биэль. «Его зовут Хантер Макферс Кеннет Скотт Отул Миллер». «Из аристократов, значит», — задумчиво почесал Рок Аштриер. «Имя совершенно не демоническое, значит, вряд ли из наших. У аристократа была бы приставка «Аш». «Позволю себе предположить, что этот удивительный господин принадлежит к достойному уважению роду гномов». «Увы, мой друг», — Засмеялся Бель, запрокинув голову, и восторженные дамские вздохи сменились тихими стонами. От гномов у этого господина-секретаря только скупость и занудство. Вторая попытка тоже не удалась. «Теодор, как ты думаешь, мы найдем для конюшни место где-нибудь неподалеку от дома Бигли? Бигли — это наш карликовый дракон», — пояснил он задумчиво шевелящему губами послу. «Кто?» А Штриер с откровенным недоверием покосился на Теодора, который шутливо развел руками, мол, и они виноват, он сам пришел. Дракон, любезно пояснил Бель, а Харми насмешливо фыркнул. Стихи сочиняет, закачаешься. Все больше про любовь, про принцессы страдания, очень трогательно. Так что там с третьей попыткой? Альвов с такими именами не бывает, негромко подсказал демону представитель Альфского посольства, видимо, из соображений коллегиальности. «Не тратьте последнюю попытку». «Итак», — стал рассуждать вслух Аштрир: «это не человек, ни демон, ни гном и не Альф. Орков и драконов отметаем по умолчанию, из них секретари, как из меня балерина. Следовательно, тут посол оглядел плотно окружившую его толпу академиков, придворных и прочих, пробравшихся на мероприятие. «Это какое-то магическое животное. Я угадал?» Биэль уже собрался было ответить, но тут над залом поплыл уже хорошо знакомый обитателям академии и королю бархатный мужской голос, напевно вещавший. Сотворенный великими силами не для света и не для тьмы, обладающий мрачной, но гордой и чистой душой — «Демоны — вечные странники между добром и злом, одинокие в своих путешествиях по вселенным духа, ибо только тот, кто познал саму бесконечность, может стать ее преданным слугой». Повисла абсолютная тишина, а король подумал, что это выражение исключительного ошеломления на лице посла он не забудет никогда. Это из хроник древней силы великого Ашритейля снисходительно пояснил голос присутствующим. Любой более или менее образованный индивидуум должен иметь хотя бы смутное представление об этой жемчужине древнего эпоса демонов. Судя по смущенным лицам, присутствующие индивидуумы этими знаниями обременены не были. «Не могу с вами не согласиться», — потрясенно проговорил посол, пытаясь понять, откуда идет голос — Благодарю вас от всего народа демонов за столь редкое в наше время знание древних книг. Но кто вы? И где? «Я — Хантер Макферс Кеннет Скотт Отул Миллер», — весомо проговорил голос. «Секретарь ректора Теодора. О чем существует соответствующая запись под номером 1, дробь 19? Цифра 1 показывает, что я, именно я, был первым сотрудником Академии». Это предмет для законной гордости. Вы улавливаете мою мысль, господин посол?» «Да, разумеется», — ошарашенно ответил Аштриер. «А почему не девятнадцать?» — невозмутимо ответил голос. «Интересный философский вопрос, правда?» «Знаете, я бы с удовольствием обсудил его с вами как-нибудь за бокалом хорошего вина», — улыбнулся пришедший в себя посол. «Но все же покажитесь, пожалуйста». «Ты выиграл», — улыбнулся Бель, — «но коней-то нам все равно дашь, правда?» «Самых лучших», — расхохотался посол, — «знание древних манускриптов достойно вознаграждения». «Кеннет теперь нам плешь проезд напоминаниями о своих заслугах», — тихонько вздохнул Харви, а Тео, понимающе кивнул. Тем временем плащ на плече Белли шевельнулся, и перед многочисленными зрителями появился Кеннет, гордо усевшийся на плече огромного демона. На шее мыша сверкал драгоценными камнями бант, в котором Тео опознал заколку, украшавшую волосы зайки, идея госпожи Теаны, а когти были выкрашены золотой краской, идея самого Кеннета. Призрачный бант, правда, почему-то все время съезжал на сторону, но отобрать его у мыша не представлялось возможным. «Ваш секретарь эполетовый Крылан?» с неприкрытым удивлением спросил Аштриер, А Кеннет довольно поправил сползший влево бант, ненавязчиво продемонстрировав при этом сверкающие коготки. «Благодарю вас, лорд-посол», — церемонно поклонился демону мышь, гордо посмотрев на окружающих. «Вы первый, кто сразу правильно назвал мой вид, а то все мышь-мышь, никакого уважения». «Как можно?» — прижал к груди ладонь, украшенную солидными, хоть и не позолоченными когтями, а штриер. «Я очень рассчитываю на длительную увлекательную беседу с вами, уважаемый господин секретарь». «Непременно», — столь же любезно откликнулся Кеннет, а присутствующие лишь молча переводили взгляды с посла на мыша и обратно. Его Величество, страшно довольный тем, как складываются обстоятельства, решил, что сейчас самое время напомнить о вакантных местах Академии. «Господа», — обратился он к столпившимся вокруг демонов гостям, — Я хотел бы, пользуясь случаем, напомнить вам о том, что в Академии пока еще свободны места деканов факультетов артефакторики, алхимии и боевой магии. Факультет некромантии возглавит сам ректор Холверт, да и факультет целителей уже обрел своего декана. Тадор удивленно взглянул на короля, но ничего не сказал по поводу того, что, оказывается, у него есть уже новый сотрудник. Раз его величество сделал именно так, значит, у него есть на то веские причины. Потом выясним, если этот декан не понравится кадровому корпусу, то его всегда можно отправить обратно». Тем временем взгляды всех присутствующих скрестились на миловидной, совсем молодой девушке в изумрудной мантии факультета целителей столичной академии магии. Она взглянула на Тео, и его удивила смесь напряжения, надежды, опасения, плескавшаяся в больших глазах незнакомки. Теодор, обратился к Тео Король, это леди Габриэла Аделаида Рыдьярд, которая оказалась настолько отважной, что вызвалась возглавить факультет целителей в нашей академии. Я вызвалась поехать туда работать, смущенно улыбнулась девушка. Насчет того, чтобы возглавить факультет, это уже идея его величества. Я могу и простым преподавателем. Тео, давай ее возьмем прошептал перелетевший на ректорское плечо мышь. «Смотри, какая хорошенькая. А то у нас с красавицами как-то не очень пока. Только леди Матильда и эта сиропная Тиана. Ну и зайка, но она не в счет. За нее Бель любому глотку перегрызет. Еще, конечно, лимейна, но ну ее. «Посмотрим». так же тихо ответил Теодор, пытаясь угадать, что именно заставило девушку-аристократку отправиться в такую глухомань. Может, ей не понравится и добавил, обращаясь уже непосредственно к целительнице. «Очень рад знакомству, леди Родьярд, и предлагаю вам уже сегодня наведаться в академию с гостевым визитом, осмотреться и решить, подходит ли вам эта работа». «Благодарю». Девушка так тепло улыбнулась Теодору, что он не смог удержать ответную улыбку и не заметил, как неодобрительно взглянула на него и на целительницу принцесса. «Господин ректор». Вдруг раздался скрипучий голос, и к Теодору протолкался невысокий гном с аккуратно подстриженной бородой и лохматыми бровями. «Вы сказали только, что преподавателей, а другие работники вам не нужны?» «Например?» Тео удивленно переглянулся с Харви и Биэлем, так как гномы крайне редко сами предлагали свои услуги, гораздо чаще их приходилось долго и зачастую безрезультатно уламывать не нужен ли вам начальник канцелярии? Вроде бы, как небрежно поинтересовался гном. У вас сейчас такой наплыв желающих поработать начнется утонеть в бумагах. И это еще до начала учебного процесса. А господин секретарь ваш, как я погляжу, при всех его несомненных достоинствах с бумагами не очень приспособлен работать. Вот еще! задрал нас Кеннет, но весь пафос был безжалостно уничтожен в очередной раз съехавшим на сторону бантом. «У меня иные, стратегические задачи». «Так ведь и я о том же», — миролюбиво согласился гном, хитро щурясь из-под густых бровей. «А у меня опыт немалый в этом деле». «А сейчас вы где работаете?» — спросил Тео с грустью, подумавший, что мысль о канцелярии ему и в голову не пришла. «А сколько их еще таких упущений?» «Уже нигде», — сердито засопел гном. «Вместо меня племянника начальника взяли». И ничего не попишешь? Троюродный племянник кузена жены это очень близкий родственник, по нашим-то по погномьям понятиям. А я один. Кого же и выгонять, как не меня? У нас не очень обычное место, честно предупредил Тео, и состав сотрудников специфический. Как вы можете понять, часть из них призраки. Не боитесь? Живых бояться надо, а не призраков невесело хохотнул гном. Ну так что? Берете? «Возьми, Тео», — неожиданно сказал Харви. «Гномы, они надежные, К тому же что-то мне подсказывает, что не так просто этот старик. Не могу объяснить, что в нем не так, но зла от него не жди». «Хорошо», — послушно согласился Тео и повернулся к королю. «Ваше Величество, с вашего позволения мы тогда отправимся заниматься делами». «Время нашего с вами сеанса связи прежнее, и благодарю вас за поддержку. Леди Рэдьярт и господина...» «Хайлос я», — сказал гном, улыбаясь в густую бороду. «Просто Хайлас. «Леди Рэдьярд и господина Хайлоса я заберу с собой», — кивнул Теодор. «Кстати, Христофор приготовил вам небольшой подарок». «Какой?» — с живостью откликнулся его величество. «Почему ты только теперь об этом говоришь?» потому что после него вы будете потеряны для общества». Заговорщически улыбнулся Тео, а Белли извлёк из-под плаща и передал королю небольшую коробку, перевязанную розовой лентой. «Желающие поработать в Академии последнего шанса могут присылать заявки с пояснениями, почему хотят у нас работать, вот по этому адресу». И Тео нарисовал в воздухе несколько знаков, которые засветились ярко зеленым светом и через несколько секунд погасли. Зато у каждого мага, присутствовавшего на приеме, теперь был адрес магической почты Академии. Пользуясь милостивым разрешением короля, с нетерпением поглядывавшего на коробку, Тео в сопровождении своих невероятных телохранителей, а также гнома и целительницы, покинул зал приемов. Оставив подданных бурно обсуждать произошедшее, его величество прихватил коробку и быстрым шагом отправился в кабинет. Там он развязал ленту, снял крышку и расхохотался. В коробке лежали аккуратно завернутые в салфетке еще теплые булочки и стояла литровая банка с клубничным вареньем.